второе Гуру. Каждый человек, устремленный в будущее, рисует его себе по-своему, но не по ограниченному воображению отдельного человека будет твориться но но в масштабах превосходящих это воображение. Одно можно только сказать, что мир старый, мир крови, войн, насилия и жестокости вспоминаться не будет и не придет уже больше на сердце.